После того, как в команду прибыло неожиданное пополнение в виде Машки, настроение у всех по необъяснимой причине поднялось. Возможно, причиной была сама Машка, а возможно потому, что это событие, в отличие от большинства предыдущих, было не опасным, а даже немного комичным. Машка оказалась очень веселой, смешливой и непосредственной. Она очень хотела заслужить доверие и поэтому все делала с двойным усердием. Была очень отзывчивой и инициативной хваталась первой за любую работу, и приходилось ее даже осехать и заставлять отдыхать, чтобы она себя совсем не загнала. Лодочник появился через два дня, но они видели его только издалека. Он помаячил возле своего дома и опять исчез. Лиана думала, что все в порядке, просто ему нужно немного времени свыкнуться. Если бы это было не так, скорее всего, они бы об этом уже узнали. Из общины продолжали подвозить продукты. Но они и сами пару раз мотались туда на вездеходе. Решили закупить дополнительного снаряжения, одежды, веревок и холодного оружия. Оно никогда не будет лишним, а на субмарине нужно создать хороший арсенал, потому что она превратится в их дом на долгое время. Так что там должно быть все, что только может понадобиться. Каждый раз Лиана ездила сама по одной простой причине – заставить их взять деньги за товары. За вновь приобретенные, разумеется. Ту сделку она решила считать завершенной, но больше от денег никто не отказывался. Цену назначили справедливую, брали гонорар без разговоров. Дарья она больше не видела. Видимо, он решил не показываться на глаза, чтобы не обсуждать ситуацию с Машкой. Но боялся он напрасно. Лиана не собиралась отказываться от своих слов. Тем более Машка ей была симпатична, да впрочем, как и всем остальным. Она, конечно, и близко была не боец, но ее тут же взяли в оборот, и во время ежедневных тренировок, которые они проводили по мере возможности, стали учить стрелять и остальным премудростям выживания. Давалось ей это с непривычки тяжело, но кое-какие успехи все же были. Неожиданно хорошо у нее стало получаться кидать ножи, и, пожалуй, это ей больше всего и нравилось. Возможно, потому, что получалось, а может, у нее была просто врожденная склонность к холодному оружию. Лиана подумала, что работа на лодке ей все равно найдется, Она и правда может стать штатным поваром. То, что она умеет готовить, она доказала в первый же день, и теперь все хотели, чтобы кормила их только она. Из вполне обычных приевшихся продуктов она умела приготовить неожиданные и невероятно вкусные блюда. Но Лиана не позволила повесить кухню полностью на нее и все равно заставляла дежурить по сменам. Она прекрасно понимала, что есть люди, хотят всегда, и не один раз в день. Так что если готовку свалить на одного человека – что она будет готовить, не разгибая спины, больше всех. А это она считала несправедливым. Никто и не хотел как-то угнетать Машку, ее наоборот жалели. Но больно уж хорошо она готовила. И хотя она была рада справляться на кухне одна, Лиана ей это строго-настрого запретила. Она понимала, что к хорошему быстро привыкают, и если так поведется, то потом так и будет. Клад на улице все рос. Они все систематизировали, записывали, раскладывали, Сортировали, упаковывали. Продукты возить из общины уже перестали. Они все посчитали и теперь ждали лодочника. Он появился дня через два, после того, как они закончили все приготовления. Встал возле своего дома и помахал им рукой. Лиана с Семой тут же направились к нему. Пока они шли, он уселся на крыльцо и подставил лицо солнцу. Наверное, слишком долго проторчал в своих пещерах и теперь хотел получить свою дозу ультрафиолета. Лиана с Сёмой подошли и остановились напротив. Возникла пауза. Наконец лодочник посмотрел на них. «Ладно, забирайте Левиафана». «Спасибо», — с облегчением в голосе сказала Лиана. «Ты права. Пока есть силы, нужно построить себе нового зверя, получше прежнего. Хотя долгое время я думал, что лучше некуда. Но теперь, когда решил с ним расстаться, у меня появилась пара идей. Есть, конечно, проблемы. Какие...» с интересом спросила Лиана. «Одна из них вас касается напрямую, и для вас это как раз не проблема, а наоборот. Я дарю вам вместе с лодкой регенератор». Лиана присвистнула. «Ну, спасибо». «Не благодари. Это не по доброте душевной. Хотел себя оставить. Возраст все-таки. Просто я не смог его вытащить. Штука довольно громоздкая. Я поместил его внутрь, когда строил свой корабль, и не думал, что захочу его извлечь обратно». Так что теперь вытащить его – задача не из легких. Придется разбирать половину лодки. Короче, чтобы его достать, надо резать корпус. А на это у меня рука не поднимается. Мы можем заплатить. Не сомневаюсь. Ты и так даешь щедрую цену. Оставлю это на твое усмотрение. А вторая проблема – где мне взять хороший атомный реактор для нового проекта? Если снять с красноперки, то он будет слабоват. Сейчас эта задача неразрешимая почти. «Да, это правда. Но я не сомневаюсь, что ты найдешь выход. Даже если не найдешь реактор. Могу пообещать тебе только одно, что постараюсь добыть где-нибудь при случае. Но, конечно, не могу гарантировать, что добуду. Этого более чем достаточно. Я тебе доверяю. Мне жена рассказала, что вы навели порядок в общении. За это отдельное спасибо. А то обстановка и правда была уже нездоровая. А где ты так долго пропадал, если не секрет?» переносил вещи с Левиафана. Я же говорю, это был наш плавучий дом, и там было много вещей, которые нам дороги. Да чего уж, все вещи, которые нам дороги, были там. Нужно было все перенести и сложить аккуратно. Попросил бы, мы могли помочь. Нет, это была моя работа, личная. К тому же я не таскал вещи в прямом смысле этого слова. У меня есть несколько роботов для черновой работы. Без интеллекта, но команды выполняют хорошо. «А как бы ты думала, я строил лодки? Голыми руками? Есть такие тяжести, которые без роботов не осилить. Поднимать, таскать, варить швы, крутить болты. Для этого они незаменимы. Но вот захочешь поговорить — не получится. Тупые, как пробки». Я как-то об этом не задумывалась. Вот. Голыми руками такое хозяйство я бы не смог поддерживать. Но теперь, благодаря вам, еще и людей нанять смогу. Закипит работа на моих верфях. Лодочник мечтательно поднял глаза к небу и посмотрел на бегущие облака. Потом опять посмотрел на них. «В Левиафане на корме есть грузовой отсек. Думаю, один из ваших вездеходов может туда влезть». «Это было бы здорово», — оживилась Леона. «Но, как всегда, есть проблема», — задумчиво сказал лодочник и замолчал. «Какая?» — не выдержал Сёма. «Загнать-то его туда мы придумаем как. А вот как вы его оттуда выгрузите?» Для этого нужен оборудованный причал. «Получается, нет смысла», — сказал Сёма. «Получается, что нет. Я просто озвучил вариант. Можно поступить по-другому. Выменить у меня на вездеход маленькую подлодку. Собственно, я для неё этот отсек и строил, чтобы можно было незаметно к берегу подплывать. Там же еще и две шлюпки надувные будут. Мы согласны», — быстро сказала Лиана. «А второй вездеход? Можем отдать за регенератор?» Нет. «Пускай останется за вами. Я покажу, куда поставить, чтобы никто не нашел. Вдруг понадобится. А за регенератор я буду ждать ядерный реактор». Он лукаво им подмигнул. «Но вездеход, если второй понадобится, ты им пользуйся, мало ли», — предложила Лиана. «Хорошо, воспользуюсь, если понадобится. Но, думаю, мне одного хватит». «Так что, мы можем грузиться?» — спросила Лиана. «Да, я перегнал его в большой док, в котором вы были». Капелька уже внутри. Капелька? – переспросил Сёма. Маленькая субмарина. Забыл уже? Слегка обидел солодочник. А да, теперь вспомнил. Но мы же только сейчас договорились, что возьмем ее. Это ты так думаешь? Решение было очевидным. Оставалось его просто озвучить и закрепить. Хотя туда можно поехать на вездеходе, но припасы ваши будем возить на поезде. Есть технологические сложности, которые мне не хочется решать. Конечно, лишняя погрузка-разгрузка. — Но ничего не поделаешь. — Я думаю, мы справимся, — кивнула Лиана. — Ну, раз справитесь, можете приступать. Буду ждать вас здесь. Поедете мимо, захватите. Он встал и пошел в дом. — Золото я сейчас принесу, — крикнула вслед Лиана. Он остановился и удивленно взглянул на нее. Я в этом и не сомневался. После чего зашел в дом. Огрузку решили начать сразу же. Первым делом начали выбирать самое ценное и технологичное, Чтоб не лежало на солнце в суматохе. Лиана с Сёмой забрались в один из вездеходов и в отсеке под полом, устроенном наподобие тайника, достали один из трех ящиков. Ящик был не очень большой, но очень тяжелый: 50 кожаных свертков по килограмму золота. Это была стоимость Левиафана и почти половина их финансовых запасов. Спасибо мастеру. Большую часть золота они забрали у него. А мы не переплачиваем? сомнением, спросил Сёма. Нет. Это очень выгодная сделка. Мы покупаем лучшую подводную лодку на планете. И, надеюсь, она нам послужит очень долго. Это будет не транспорт, а дом. Причем один из самых безопасных, какие только можно себе представить. Туда не нагрянут бандиты, не придут дикие звери. На нем можно уплыть, и никто тебя не найдет. Идеальное выживание. Это если он не сломается и не утонет. Поэтому мы и купили то, что он строил для себя. Абсолютной надежности не существует. Но здесь она, можно сказать, максимальная. К тому же мы заинтересованы в развитии технологий или хотя бы их сохранении. А эти деньги помогут лодочнику возобновить производство, иначе процесс деградации не остановить. Он и так идет. Из-за медленной смены поколений и долгой жизни не так быстро, как бы мог, но все равно идет. Давно хотел спросить. При столь долгом сроке жизни, наверное, можно иметь много детей? Вырастил одних, потом еще, потом еще? Так и есть. Я и моя семья здесь не показатель, но у многих бывает больше десятка детей. И именно как ты и сказал. Вырастили одну смену, время прошло, решили, почему бы не родить, еще и так далее. Значит, население на планете растет. Видимо, но статистики не существует. К тому же мы живем в подполье, многие гибнут. Приходится заниматься опасной работой. Но, насколько я знаю, ползучее расселение имеет место быть. Плюс завозят заключенных, забрасывают выживальщиков. Некоторые из них по разным причинам остаются здесь, как вы. Наверное, да. Население растет, хотя невооруженным взглядом этого может быть и не видно. Над задним бортом появилась голова Сансаныча. Мы тут везде ход загрузили, к этому приступать? Да, ответила Лиана. Всем, давай перетащим это в кабину. И она ухватилась за ручку ящика с золотом. Они перенесли его и поставили на переднее сиденье. В это время остальные начали загружать внутрь мешки, потому что все оборудование вошло в первый вездеход. Работали слаженно и забили машину под завязку меньше, чем за полчаса. Те, кто должен был принимать участие в погрузке, а это мужчины и еще Сюс и Крис, которые выразили настойчивое желание поучаствовать в физическом труде, залезли в кабины, и вездеходы не спеша тронулись. Людмила, Вася и Машка остались в лагере на хозяйстве. Когда они подъехали к дому лодочника, Диана спрыгнула на землю, взбежала на крыльцо и постучала в дверь. Почти сразу она распахнулась, и лодочник, жуя, спросил. «Что, уже готовы?» «Да. Тебе куда шкатулочку? Домой или в пещеру?» «В пещеру, конечно. Здесь такие ценности хранить слишком опасно. Многие знают, что ты продал лодку. Вдруг кто нагрянет? Вы тут вообще как на ладони. Если даже ты его испрячешь, могут просто заставить отдать. Ты права» но мы после вашего отъезда переберемся внутрь. Он махнул в сторону пещеры. Это вообще временный дом, типа отдела продаж, он хмыкнул. Мы раньше здесь и не жили никогда. Это в последнее время, как клиенты перевелись, стали все больше и больше времени здесь проводить. На свежем воздухе, так сказать. А вообще мы с женой старые пещерные крысы. Я тебе не крыса, донеслось из глубины дома. И не старая. Ты, может, и да, а я уж точно нет. — Да я же так, образно. Немного даже растерялся лодочник. — Ты свои образы к себе, если хочешь, применяй. А ко мне не надо. Элеонора вышла из комнаты, вытирая руки о полотенце. — Ишь ты, крыса я, говорит, старая. Строго на него посмотрела, но потом не выдержала и рассмеялась. Леона тоже засмеялась. Один лодочник не веселился. — Фу ты, шутница. А я и думаю, кто тебя укусил, что ты из-за ерунды так психанула? Роду за тобой такого не замечал. «Да. Называть женщину старой крысой даже косвенно, даже образно, не стоит. Считай, что это было первое предупреждение. В следующий раз так легко не отделаешься», — сказала Лиана и подмигнула Елеоноре. «Да, вон девчонка молодая, а и то все понимает. А ты сколько лет живешь, так ничему и не научился». «Да ну вас с вашими шуточками. Поехали лучше. Завершим сделку купли-продажи. Есть там местечко-то для меня», — он кивнул на вездеход. Разумеется, самое почетное. Лиана сбежала по ступенькам вниз. Лодочник не спеша спустился следом. На железнодорожной станции лодочник тоже все подготовил. Поезд был сцеплен с вагонами, а они стояли как раз вдоль платформы, чтобы удобнее было загружать. Подогнав вездеходы как можно ближе, они начали второй раз за день все перетаскивать. Погрузили, отнесли ящик с золотом в поезд. сами все расселись на платформе поверх мешков и коробок и тронулись. Когда приехали в док, началось самое сложное. Нужно было не просто разгрузить состав, но и перетаскать все это на подводную лодку, а это значит нести по лестницам, коридорам, узким переходам. Да и внутри они пока не очень ориентировались. Нужно было понять, что и куда складывать. Как только состав прибыл, лодочник куда-то ушел и вскоре вернулся вместе с роботом. Это был старый стандартный грузчик. Таких уже давно ей не попадалось, но раньше Лиана несколько нескольких видела. Робот был антропоморфный по сложению довольно сильно похожий на человека. Две руки, две ноги, шишка в виде полушария на месте головы, вытянутое туловище с возможностью трансформации для того, чтобы подстраиваться под разные габариты грузов. Лодочник подошел к своему поезду и указал на стоящий там на полу ящик с золотом. У робота не было переда и зада, и его туловище, как только он увидел груз, слегка трансформировалось, образовав ступеньку в середине. Двумя руками он взял груз за ручки и взгромоздил на этот приступок. Потом обхватил его руками, как бы обняв, и тем самым плотно зафиксировав на своем корпусе. После чего уверенно зашагал прочь. Лодочник за ним не пошел. Видимо, робот прекрасно знал сам, куда ему нужно доставить посылочку. Через какое-то время он подошел к стене пещеры и исчез. Наверное, нырнул в один из неприметных издалека коридоров. Когда тот исчез... Лодочник, который провожал его глазами, повернулся к Лиане и спросил, «Ну, как дела?» «Да только начали. Боюсь, мы тут долго провозимся. Ну, тогда, чтобы времени не терять, пойдем, я тебе проведу инструктаж. Надо же тебя научить обращаться с этим агрегатом». И он с гордостью кивнул в сторону Левиафана. «Хорошо бы, чтоб не я одна этому училась. Давай начнем с тебя, а потом мы еще кого подключим, когда с погрузкой закончите». А то, боюсь, у вас это займет не один день. Похоже на то. Раз ты главный покупатель, значит и знать должна больше всех. Пойдем. И они вместе направились к Левиафану.